Никто не требует от тебя ловить заказчика. Этим будут заниматься те, кто для этого и предназначен. Тебе опять придется сыграть роль курьера, только обладающего большим объемом информации и с серьезным прикрытием. Ты не торопись. Я понимаю, что без хотя бы поверхностных пояснений принять решение тебе будет трудно. Подробности тебе расскажет Наталья. После этого определишься. Если захочешь отказаться... Тебе никто слова не скажет. Но уж извини, на ближайшие пару месяцев ты будешь полностью изолирован от мира. Допустить утечку мы никак не можем. Да уж, хорошенькая перспектива. С одной стороны, совать голову неизвестно куда, а с другой — провести несколько месяцев под домашним, а может даже и не под домашним, арестом. Собственно, Геннадий не оставил ему особого выбора. После вынужденного безделия в Финляндии, снова окунувшись в атмосферу настоящего дела, Сергей не мог представить себя заточенным в четырех стенах. Уж лучше под пули, но все-таки хотелось побольше узнать о том, что ему предстоит. И Сергей стал с нетерпением ждать, когда сможет поговорить с Натальей. Видимо, гости тоже поняли нетерпение Якушева, потому что довольно быстро засобирались в Освояси. Сергей Игоревич предупредил... что приедет завтра утром за отчетом, и понадеялся, что журналист найдет время довести его до ума. Сергей вышел проводить гостей, Наталья осталась убирать со стола. Якушев немного постоял во дворике, пытаясь как-то прокрутить свой будущий разговор с новой любовницей. Нифига не придумал, плюнул и пошел в дом. Наталья еще возилась на кухне, и Сергей сел в гостиной перед большим телевизором. Нашел спортивный канал... на котором как раз показывали игру Барселоны в Лиге чемпионов. Комментировали по-английски, и Сергей неожиданно для себя увлекся. Он действительно любил футбол, а потому как-то не заметил, как к нему подошла Наталья. Очнулся только после того, как увидел перед носом бокал с коньяком и чашечку ароматного кофе. «Репетируешь, с чего бы начать разговор?» поинтересовалась Наталья, устраиваясь рядом. «Нет». Просто смотрю хороший футбол. Придет время, сама все расскажешь. Я думаю, время как раз пришло. Чтобы ночью не отвлекаться, — лукаво улыбнулась девушка. Ночью? — Диона удивился Сергей. Да ночью еще масса времени. Это верно. Но и тебе, и мне нужно поспать, а кое-кому еще и отчет закончить. Так что лучше я тебе сейчас расскажу, что знаю». «Хорошо, валяй», — согласился Сергей, хотя думать о чем то серьёзном ему сейчас никак не хотелось. По телу разливалась блаженная слабость, и потому он предпочел бы просто прилечь. «Я начну с главного. На том диске, что передали тебе массадовцы, изложена информация, которая указывает на то, что в высших кругах нашей разведки завелся крот. Что это значит? Надеюсь, объяснять не надо. Крот работает...» то ли на одну террористическую организацию, то ли на группу таких организаций, а может просто на какого-то шейха, который получен от Крота информацию, распространяет среди братьев по борьбе. На кого именно он работает, израильтяне не знают, но им стало известно, что свои послания Крот отправляет закодированными сообщениями через интернет, а вот ключ для раскодировки доставляют курьеры. По предположениям израильтян, Сами курьеры не знают, какую информацию они перевозят. Да, собственно, курьерам серьезных документов и не доверяют. Но в Массаде уверены, что именно в этих безобидных документах и передается ключ. И делается это именно в Израиле. Как часто это происходит, никто пока не знает. Евреи уверены, что код меняется как минимум раз в два месяца. А значит, с таким интервалом передается и ключ. Может, и чаще. В последние полтора месяца... Курьером в Израиль ездил только ты. А значит, кроту, если наши коллеги в тель авиве правы, вскоре понадобится передать очередной ключ». Наталья замолчала, отхлебнула коньяка, запила его кофе, немного подумала и продолжила. «Абрахам Леви работал над операцией Гермес. Мне самой об этой операции известно мало, но это нечто крупномасштабное. Мне сообщили, что Гермес готовился в противовес некой серьезной операции террористов. Гермес затрагивал три крупные террористические организации и парочку довольно влиятельных в мусульманском мире людей. Масадовцы уверены, что Абрахама убрали потому, что именно наш крот слил террористам информацию о его участии в этой операции. Израильтяне в курсе Гермеса. Это совместная операция. Она важна как нам, так и Израилю. Именно поэтому в Масаде решили поделиться своими наработками по предполагаемому кроту. Благодаря их информации, нашим удалось сузить круг подозреваемых, но он все равно довольно широк. Ждать, пока крот ошибется или хотя бы проявит себя, нельзя. И потому решено пойти от обратного. На диске Абрахама имелась информация о том, что после посещения курьером некоего представителя арабской диаспоры в Эйлате это город на юге Израиля, начались серьезные проблемы как по операции «Гермес», так и лично у Абрахама. Человек, которому передавал документы курьер, вроде как работает на нашу разведку, но вполне возможно, что он работает на нас только тогда, когда это выгодно его истинным хозяевам. Наши почти уверены в том, что в последний раз ключ передавался через него. В ближайшее время в Израиль, кроме тебя, если ты согласишься, «Курьеров больше не будет. Сейчас посылок с помощью курьеров в Израиль заявлено три штуки. И всего одна в Иллад. Мысль улавливаешь?» «А что тут улавливать?» — хмыкнул Сергей. «Именно меня вы пошлете в этот грешный городок. Ну, а остальные посылки пока придержите. Мне одно непонятно. Ну, передам мне документы. дальше ты что?» «Обработайте изотопами и проследите путь бумаг?» «Не говори ерунды». все несколько проще и сложнее. Перед тем, как ты передашь посылку, начнется полицейская операция по очередной зачистке арабского населения. Неизбежный хаос и паника. Араб будет арестован. Ну а ты вместе с непереданной посылкой еще некоторое время поживешь в Израиле. Наши и израильтяне думают, что кто-нибудь обязательно к тебе явится. И вот к нему сядут на прочный хвост, Может, даже и с применением изотопов. Можешь не переживать, не упустим. Ну, а дальше дело техники. Найдем того, кому предназначается ключ, вычислим и крота. Вот такая вот бодяга. Что скажешь? Мне все это напоминает какой-то дешевый боевик. Крот, коды, шифры, явки, пароли. Да блин, сейчас через интернет можно просто прямым текстом передать все что угодно, и хрен кто отследит. А вот тут батенька... ты сильно ошибаешься. Все соединения сообщения проходят через провайдера, а в России каждый провайдер оборудован спецсистемой СОРМ – система оперативно-розыскных мероприятий. Она позволяет отслеживать любое сообщение, посланное через интернет. Конечно, переиллюстрировать абсолютно все письма или сообщения в том же чате невозможно, но на это существуют ключевые слова. Стоит СОРМу хоть раз зацепить слово, которое занесено в специальный список, и система уже автоматически будет отслеживать, внимательно, все сообщения и письма не только с этого IP-адреса, но и с других адресов при использовании бесплатной почты. Так что интернет далеко не такой уж самостоятельный и обезличенный. Вот черт, ну нигде от вас не спрятаться. А ты что думал? Кстати, если ты согласишься, то я полечу с тобой в качестве подруги-любовницы. Кроме меня тебя негласно будут сопровождать еще пятеро наших, серьезной подготовкой. Да и израильтяне, я думаю, тоже в стороне не останутся. Так что ты будешь прикрыт как президент. Насколько я помню статистику, охрана способна защитить охраняемый объект лишь в 10% из 100. И это явная охрана, а у тебя будет скрытая, а потому более действенная. А вообще никто и не говорит, что будет легко. Но, во всяком случае, такого, как с Леви, с тобой не случится. В общем, ты думай. А пока серьезных разговоров достаточно. Ну как, спать пойдем? Или будешь футбол осматривать? Не, пойдем спать. Только пока без секса, предупредила Наталья. Нужно хотя бы немного отдохнуть. Сергей не возражал. Он чувствовал в себе силу на коротенький марафон, однако спать все-таки хотелось больше. Но все равно вдвоем в кровати даже без секса намного приятнее, чем одному. Наталья была того же мнения, а потому они выключили телевизор, поставили дом на охрану, задернули шторы и завалились спать в комнате Сергея. На этот раз Наталья проснулась первой. Сергей не услышал не только, как она встала, но и как уехала. Нашел лишь записку на тумбочке. «Не пугайся, уехала за свежим мясом к ужину». «Хочу, чтобы ночью ты был полон сил, Наталья». Журналист усмехнулся, сходил в душ и сел за компьютер. К приезду Натальи ему оставалось пригладить четыре страницы из двадцатистраничного отчета. «Слушай», — неожиданно вспомнил Сергей за ужином, «а в питерском ФСБ знают, что вы собираетесь использовать меня и дальше?» «Понятия не имею», — Пожала плечами Наталья. «Но думаю, что вряд ли. Это что-то меняет». «Не знаю», — неуверенно произнес Сергей. «Все-таки они на меня рассчитывают». «Ну вот и постарайся вернуться из Израиля живым и оправдать их расчеты». «Ничего не имею против», — рассмеялся Сергей. «А чего это у тебя глазки так хитро блестят?» «Да так. Заехала в один магазинчик и купила занимательный диск. Посмотрим?» «Порнуха, что ли?» «Не совсем». Это, скорее, очень качественно сделанное пособие на основе Камасутры. Мне про него подруга рассказывала. Я давно хотела посмотреть, но в России найти не смогла. Да и одной смотреть не очень хотелось. Нет, если ты не хочешь... Кто тебе сказал, что не хочу? Идем скорее смотреть. Успеешь. Доешь сперва, а то обижусь. Физические нагрузки на полный желудок вредны для здоровья. Ничего, мы после ужина перерыв сделаем. На звезды посмотрим, а уже потом пойдем пособие изучать. Какие звезды? Дождь на улице. Ну, значит, будем капли на крылечке считать. И вообще мне еще посуду убрать. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в Ухе. Книга в Ухе самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно надо. А ты мог бы пока новостями поинтересоваться? Тоже мне журналист. который день ни слухом, ни духом о том, что на родине творится. Это было не совсем правдой, но Сергей послушно доел мясо, покурил на крылечке и пошел смотреть новости. Сперва по русскому каналу «Россия-24», а потом в интернете. Там-то он и нашел отчет о том, как Пятлин открывает новое здание отдела милиции в каком-то районе Питера. И то, что на открытии фигурировал именно Пятак, было плохим знаком. Обычно на таких мероприятиях присутствует начальник ГУВД, а не его зам. «Неужели он все-таки пролезет в кресло начальника?» – подумал Сергей. Ему вспомнились Усов, Ира Смолина, собственное лицо, которого он больше никогда не увидит. Неизвестный командир сводного подразделения ОМОН? Кулаки самопроизвольно сжались. «Но уж нет», – зло подумал Сергей. «Я выживу, и все равно тебя достану, гнида. За все ответишь». «Ты на кого это так взирился, спросил Наталья от двери. Аж волосы на затылке дыбом встали. «Да так», — сквозь зубы пробурчал Сергей, — «есть одна падаль. Только ради того, чтобы с ней рассчитаться, придется пожить подольше. А то на том свете перед друзьями будет неудобно. Значит, ты согласен ехать в Израиль? А разве у меня есть выбор? Выбор есть всегда, как бы не избито это ни звучало. Может, хватит уже за компьютером торчать?» Давай уже культурную программу начнем. Желательно лежа и без одежды. Не имею ничего против. Уже позже в голове Сергея появилась мысль, а не специально ли Наташа заговорила о новостях. Не могла не знать, что Сергей наткнется на питерские новости, где Пятлин в полном шоколаде и даже выполняет функции начальника управления. Просчитать реакцию Якушева на прочтение этой новости слишком просто. Ну да и хрен с ним. Даже если его ведут по жизни, то пока ведут именно туда, куда он и сам хочет вестись. На этот раз перелет в Тель-Авив. Почему они не полетели прямиком в Эйлад, он решил не выяснять. Прошел для Сергея намного веселее, чем предыдущий. Он, конечно, понимал, что Наталья представлена к нему не только в качестве подруги-любовницы, но и как этакий вариант надсмотрщика. Вчера ночью после секса У Якушева едва не сорвался с губ вопрос, а не легла ли она с ним в постель по заданию центра. Но он вовремя одумался. Ему, конечно, не очень приятно было считать, что Наталья спит с ним по приказу, а не из-за его мужских достоинств. Но Сергей послал эти мыслишки далеко и подальше. В конце концов, ему было хорошо с этой женщиной. А почему так случилось, что они сейчас вместе? Не так уж и важно». Да и потом Сергей был уверен, что в постели Наталья не играла, ей тоже было хорошо с ним, а философские копания и причины их близости пусть катятся куда подальше. Все эти сентенции он додумал уже в самолете и понял, что готов их принять. Сделав свой выбор, Сергей заметно успокоился и расслабился. И, наконец-то, в самом деле стал получать удовольствие от поездки. как будто это действительно был обычный туристический вояж. Паспортный контроль они прошли довольно быстро и отправились в отель, но на этот раз не на такси. Наталья сразу по выходе из таможенного коридора поволокла Сергея куда-то в сторону и остановилась у стойки фирмы, сдающей автомобили на прокат. Через 15 минут они уже стали временными обладателями вполне приличного «Фиата». Отель был заметно лучше того, в котором Сергей останавливался свою первую поездку. Они заселились в большой двухместный номер с огромной кроватью, гостиной и большим балконом. На нем были выставлены несколько легких кресел, столик и маленький холодильник, заполненный спиртными напитками на любой вкус. Правда, русской водки там не было. Едва Сергей обошел свое новое жилище, как неугомонная Наталья потащила его на пляж. От этого отеля до моря было не так, чтобы далеко, но пешком пришлось бы идти довольно долго. Поехали на машине. Здесь Сергей ожидал очередной сюрприз. Оказалось, что его напарница-подруга-любовница очень неплохо плавает. Во всяком случае, Сергей, который считал, что тоже плавает хорошо, быстро осознал, что здесь ему за Натальей никак не угнаться. В отель вернулись уже под вечер. Поужинали в ресторане при отеле. и уже собирались идти в номер, когда к их столику подошел мужчина, по виду типичный турист. Сергей даже не сразу его узнал. «Здравствуй, Юрий», — произнес турист, до да более знакомым голосом. «Привет, Аверам», — ответил Сергей. Нельзя сказать, что он сильно удивился. «Товарищ майор, рад приветствовать вас в моей стране». «В очередной раз», — повернулся Аверам Коэн к Наталье. Надеюсь, на этот раз ваше пребывание здесь будет более благоприятным, нежели предыдущее. Я бы на это не рассчитывала, господин Сганалуф. дельцы нам предстоит то еще. Наташа, ну вам ли не знать, что в Массаде нет воинских званий? Мы сугубо гражданская организация. Наталья ничего не ответила, лишь многозначительно улыбнулась. Авером вздохнул, присел на стул и упер взгляд Сергея. Ну как настроение... «Пока безмятежная», — ответил Сергей. «Собственно, я подошел, чтобы просто обозначить свое присутствие и кое-что прояснить о достигнутых договоренностях». Аверам повернулся к Наталье. «Хочу напомнить, что общее руководство совместной операции возложено именно на нас, а потому при нештатной ситуации именно я буду решать, прекратить операцию или продолжить. Надеюсь, все понятно?» «Да понятно все, мистер Коэн». — лениво откликнулась Наталья. «Но и я хочу напомнить, что наша группа обладает широкой автономией в рамках операции, так что не надо изображать из себя няньку. Скажите лучше, кто будет взаимодействовать с нашими парнями на прикрытии?» «Парни из Кидон», — коротко бросил Авером. «Мы специально отобрали тех, кто знает русский, так что с взаимопониманием проблем не возникнет». Наталья тихо присвистнула. Сергей вопросительно глянул на нее, а она лишь мотнула головой. Потом, мол, «У старины Дака свербит задница, а в нашей системе привыкли доверять именно этой заднице», — усмехнулся Аверон. «Видимо, у кого-то из ваших боссов тоже изрядно свербит в каком-то месте, раз прислали таких волков, как ваше прикрытие». «Да», — протянула Наталья. «Я-то думала, что наши просто перестраховываются». Но если уж у старины свербит, а так хорошо все начиналось... Обычно то, что начинается слишком хорошо, заканчивается не очень радужно. Ну, ладненько. Верительные грамоты вручены, акценты расставлены, и я могу откланяться. Насколько я понимаю, завтра день отдыха и последних штрихов. Так что наслаждайтесь покоем, пока есть возможность. Авером поднялся, коротко кивнул и ушел. Наталья выглядела задумчивой и слегка встревоженной. Сергей требовательно смотрел на любовницу, ожидая пояснений. Но та вроде как и не замечала его взгляда, думая о чем-то своем. Сергей не выдержал. — Может, ты мне хоть что-нибудь объяснишь? — поинтересовался он у Натальи. — А то я из вашего разговора нифига не понял. — Кстати, не ожидал, что ты аж майор. — А что ты ожидал? Что я не имею звания? — Нет, — мотнул головой Сергей. «Просто для получения двух просветов необходима довольно длительная выслуга, а ты выглядишь максимум на старшего лейтенанта, я имею в виду твою внешность. Но не будешь же ты утверждать, что в вашей конторе девушки в возрасте двадцати пяти лет могут быть майорами?» «Такого комплимента я еще не слышала», — рассмеялась Наталья. «Но могу поставить зачет, довольно оригинально. А объяснить, что ты хочешь узнать?» Ну, во-первых, что такое Сган-Алув? В армии Израиля это подполковник, если переводить на наше звание, командир батальона или заместитель командира полка. Аверам Коэн работает в отделе Цомет. Туда приходят в основном только после службы в армии или армейской разведке. Но он был прав, когда говорил, что Моссад – гражданская организация. Там действительно нет воинских званий. Но идут туда в основном военные, которых звания никто не лишает. Они как бы в бессрочном отпуске. Что еще? Да много чего еще. Что такое Кидон? Кто такой старина Дак? Какие волки приехали с нашей страны И почему ты так озабочена? Тогда давай по порядку. Кстати, удивляюсь, что ты не знаешь про Кидон. В питерских криминальных раскладах я как-то не встречал группировки под таким названием, огрызнулся Сергей. Но про Ямам ты неплохо знаешь, поддела Наталья, но, заметив, как насупился Сергей, поспешно сбавил отон. Ну не куксись, шучу я. Кидон — это специальное подразделение в составе Масада. В переводе с иврита копье занимается физическим устранением лиц, представляющих угрозу государству Израиль. Главы террористических группировок, политические деятели противоборствующих стран. Дельцы, торгующие оружием с арабами, и все такое прочее. Они могут работать в любой стране мира. Подготовка? Сам должен понимать. Крутые спецы, уважительно кивнул Сергей. Тогда я не понимаю, почему ты нахмурилась, когда Аверам сказал, что парни из этого отдела будут нас прикрывать.